«Ведь вы знали, Ляня, всю жизнь!» «А сделаю все, что могу, чтобы помочь отыскать убийцу нашего Ляня!» — вскричал Джо Дю... Ду-юань. Дю... «Он был самым лучшим борцом из всех, кого я знал, ваша честь! Как вы полагаете, кто мог это сделать?» «Убийца молодой татарин», — ответил судья Ди, «или, по крайней мере, одет, как татарин». Десятник Хуан и Дао Гань обменялись быстрыми взглядами, и Хуан сказал, «Ваша честь, мы хотели спросить, почему вы считаете, что это он убил господин Налганя?» Виду в бане вчера было больше 60 человек. Но никто из этих 60 человек, сказал судья, не мог проникнуть незамеченным к раню, убийца знал, что служители в бане ходят в чёрных халатах, похожих на татарскую одежду. Он прошёл в баню вместе с тремя молодыми людьми, но в предбаннике не отдал свою бирку, а проскользнул прямо в одежде в коридор, притворяясь одним из служителей. Вспомните, какой густой пар стоит в коридоре. Различить в нём кого бы то ни было практически невозможно. Убийца вошёл в комнату, где сидел Лань, бросил яд в чашку с чаем и вышел. Наверное, он воспользовался чёрным ходом. "Хитрый сволочь!" воскликнул Догань, обо всём позаботился. И тем не менее, есть некоторые зацепки. татарское платье и бирку он уже наверняка уничтожил новый ходя убийца не заметил что льнянь Перед смертной агонией попытался выложить фигурку из семи кусочков, которая могла бы навести нас на след. Кроме того, Лэн должно быть хорошо знал этого человека. У нас есть приблизительное описание его наружности. Господин Джо «Может быть, вы знаете, не было ли у Ланя ученика, молодого татарина, небольшого роста, худощавого, с длинными волосами?» «Нет», — быстро ответил Джоу Дай-юань. «Я знал всех его учеников. Они все брились на лысо, как сам Лань. Небеса праведные борец!» Сильнейший человек и убить ядом. Так мог поступить только трус. Все молчали. Дал Гань задумчиво наматывал на палец пряди волос. Неожиданно он сказал: "Да, трус или женщина?" Улыя никогда не было женщин, презрительно откликнулся Дяо Да Юань. Но Дао Гэнь почел вголос ответил: "Вот именно по этому его могла убить женщина. Лань мог отказаться ей, а месть от отвергнутой женщины страшна. А сколько я знаю, Вступил в разговор Мажун. На господина Ланя заглядывались танцовщицы. И они обижались, что он не обращал на них внимания. Они сами рассказывали мне. Женщин привлекала его застенчивость. Не знаю уж почему. Глупости отрезал Джоу Дай Юань. Судья Дида этого молча слушавший сказал: "Должен сказать, что эта мысль кажется мне разумной. Худенькой женщине не трудно притвориться юношей-татарином. Но тогда эта женщина как раз отвергнутая любовница ланя". Ведь когда она вошла к нему в комнату, он даже не попытался прикрыться. Полотенце висело на стене. «Нет, это невозможно!» — вскричал Джоу. «Любовница Уляня!» «Да нет, это просто не может быть!» Я поняла. «Припоминаю», — медленно произнес Дзяо Дай, что вчера утром он в разговоре с нами высказался неожиданно резко. Он сказал, что женщины отнимают у мужчин все силы. Никогда раньше я не слышал от него таких слов. Джос снова принялся горячо возражать. Судья Ди достал найденный в бане листок, на котором Доггань зарисовал фигурку и комплект семи кусочков. Судья положил лист перед собой, выложил из шести кусочков такую же фигурку. И некоторое время молча пытался приладить последней треугольник.